Глава д е в я т н а д ц а т а Два барана. Что касается Алекса, с ним происходило что-то странное. Он словно чувствовал мое смятение и стал в разы внимательнее. Прежде, когда мы за одним столом работали над проектом, даже если у меня что-то не получалось, он не имел привычки срываться с места и приходить на помощь. Не в его это было правило. Госу нравилось наблюдать за мной, за тем, как я сама нахожу и исправляю свои ошибки. лишь изредка давая ценные советы, направляющие на верный путь. Порой этот его подход невероятно бесил и казался бессмысленной тратой времени. Но он однозначно работал, ведь даже за это небольшое время под руководством Каминского я многому научилась. Сейчас же этот самый выдержанный и терпеливый мужчина буквально не находил себе места, словно искал возможности оказаться ближе и прикоснуться ко мне. Я и отреагировать не успела, когда босс подскочил из кресла, навис надо мной и накрыл мою руку своей, продолжая водить карандашом по бумаге. Вот так, Василиса, ну же, расслабь запястье. Отказываться от его помощи и вырываться было как-то даже не ловко, хотя только этим я последние дни и занималась. Сосредоточенный, общительный и в то же время такой окрыленный, он едва ли походил на себя прежнего. Теперь видишь, как это просто. А у нас неплохо получается. Что скажешь? Что тут сказать? От обновленной версии Алекса я пребывала в шоке. Даже про проект забыла, не в силах отвести глаз от его лица. Как бы мне хотелось хоть на пару минут выбросить из головы все эти мысли, беспощадно терзающие меня, и просто насладиться моментом наедине с любимым мужчиной. Раствориться в его сильных руках и заботе. Забыть о том, что я новок, а он каминский. Не думать обо всей этой лжи, опутавшей нас плотным коконом, из которого в одиночку мне точно не выбраться. — Василиса, с тобой все в порядке? Выпустив мою ладонь и своей, Алекс присел рядом, не сводя с меня внимательного взгляда. — Да, просто немного устала, — призналась я. — Вижу. Именно поэтому я договорился с м э р и у чтобы сегодня она немного задержалась. Хочу пригласить тебя в одно необычное место. Он снова улыбался, искренне, о т к р ы т о м как-то даже по-мальчишески. На его щеке образовалась ямочка, которой жутко хотелось прикоснуться, а глаза так и светились озорством. Мне бы собрать волю в кулак и отказаться от намечающейся авантюры. Кто знает, во что выльется этот его сюрприз, учитывая, с какой непреодолимой силы нас тянет друг к другу. Но другая часть меня уже хлопала в ладоши от захлестнувшей радости. Алекс Каминский позвал меня на свидание. Разве не об этом я мечтала? Даже не знаю. Если это какой-то модный ресторан, то я предпочла бы остаться дома. Испугавшись, пошла на попятную. А вот и нет, не угадала. Да чего же он был хорош этой сексуальной ухмылкой? Спокойнее м е с т о ты не найдешь во всем Лос-Анджелесе. И увлекательней. Уверен, тебе там понравится. Ладно. Может, наедине в романтической обстановке я смогу ему хотя бы намекнуть на свое происхождение. А там, если он меня высушит, ниточка за ниточкой, мы как-нибудь выпутаемся и з з всей этой лжи. Тогда я согласна. А еще по-настоящему заинтригована. Пока я собиралась на таинственное свидание с боссом, параллельно ожидая письмо с реквизитами от одного из наших партнеров, оставила ноутбук открытым на столе в гостиной. Письмо так и не пришло. А вот видеозвонок от Марка застал меня врасплох. Благо, делал, я успела докрасить второй глаз, а то так и пришлось бы выходить на связь. И ведь из головы совсем вылетело, что еще утром сама согласовала с ним это время, чтобы спокойно пообщаться. о г л я н у л а в сторону лестницы. Тишина. Мэрил с Лесси ушли на вечернюю прогулку с коляской, а Каминский, похоже, еще парадно-выходные брюки от Армани наглаживал. Или чем он там занимался, чтобы в любое время суток выглядеть свежим и бодрым, как с обложки? «Марка, привет!» Натянула самую счастливую улыбку. «Здравствуй, Василиса!» «Господи, как же сильно я по нему скучала! Как много мне хотелось ему рассказать! А еще лучше просто обнять и ощутить биение жаркого сердца в груди! Я знала, что бы ни произошло, Марка поймет меня и поддержит!» как мы всегда поддерживали друг друга в ситуациях похуже, например, когда врачи почти не оставили ему шанса. — А куда это ты собираешься, такая красивая? — Красивая? — засмущалась я, в глубине души уже коря себе за этот вечерний макияж и модные серьги, которые прежде ни за что не решилась бы надеть. — Да так, деловая встреча, ничего особенного. — Что-то я не узнаю твою палату. — Я звоню из дома, — улыбнулся парень, хитро прищурив глаза. «А где твои костыли?» «Да и выглядишь ты как-то иначе». Он и прежде намекал на какой-то важный разговор, да только я, погруженная с головой в свои проблемы, будто не слышала. Сейчас же, глядя на меня во все глаза, мой широкоплечий горячий итальянец буквально светился от счастья. «Меня выписали, Василиса! И я хоть завтра готов к тебе приехать!» Прозвучало, убив наповал. Сам же Марко продемонстрировал, как свободно встает с кресла и самостоятельно передвигается по комнате. Новая методика сотворила чудо. Я снова хожу, а скоро смогу и в профессию вернуться. Вот так здорово!» По щекам покатились огромные слезы. «Даже не представляешь, как я счастлива за тебя!» Как же долго сидел у его кровати и м о л и л а с ь об этом дне, чтобы этот добрый и сильный парень однажды снова встал на ноги и вернулся к нормальной жизни. Марка действительно заслуживал этого. Я в и д е л как, превозмогая боль, он боролся и цеплялся за соломинку, когда другие давно сдались бы и опустили руки. Внутри него, даже привязанному на первых порах к инвалидному креслу, всегда жил настоящий боец. — Так что насчет приезда в Лос-Анджелес? Готовы встречать гостей? Я растерялась. Конечно, я жутко соскучилась, но его приезд только еще больше бы все запутал. Что-то ответить я не у с п е л За моей спиной появился Алекс, будто нарочно обняв меня за плечи. — Дорогая, ты уже собралась? — Дорогая? С чего бы это вдруг? Лицо Марка перекосило от избытка чувств. — Добрый вечер. Меня зовут Алекс. Василиса много о вас рассказывала. Рад познакомиться. Абсолютно беспардонно вклинился Каминский в наш разговор на своем идеальном итальянском. — Странно, потому что я вас ничего не слышу. «Василиса, может, все-таки объясни, ь что у вас там происходит?» Гневно раздалось и з динамиков. А мне вдруг захотелось срочно захлопнуть крышку ноутбука. Только для этого б ы уже слишком поздно. Каминский так и завис надо мной подобно скале. «Неужели совсем ничего?» Приподнял он бровь, не скрывая самодовольной ухмылки. «Должно быть, Марка неправильно понял. Алекс мой босс. И, конечно же, я ему про тебя рассказывала». Под испытующим взглядом карих глаз экрана я покраснела до состояния с п е в о г о томата. Надеюсь, через камеру это было не так заметно. А еще не слышно, как я р а с н о колотилось мое сердце. Бусы только? Вот за что я всегда ценила моего итальянского друга, так это за честность и прямолинейность. Юлите ходить кругами он никогда бы не стал. Правда, сейчас эти его качества оказались ой как не кстати. да ответила я «Нет», — ответил одновременно со мной Каминский. «Вот за что он так со мной? А ведь еще взрослый, серьезный человек. Стоит, ухмыляется, как шкодливый подросток. Как же мне хотелось придушить его в этот самый момент!» «Алекс такой шутник?» Засмеялась я нервно, пытаясь спасти ситуацию, но м а р к о была совсем не до смеха. Казалось, еще немного, и он просто вылезет из монитора, чтобы наброситься с кулаками на моего супербосса. «Извини». Нам действительно пора. Обещаю, я перезвоню завтра. Хорошего вечера. Раздалось напоследок неожиданно холодным тоном, резанув по сердцу. И вам не скучать. Отозвался Каминский, и лучше бы он промолчал. А на что я, собственно, надеялась? Усидеть на двух стульях? Рано или поздно это должно было случиться. Вот только я почему-то думала, что у меня в запасе есть еще немного времени во всем разобраться. Ведь каждый из этих мужчин стал мне по-своему дорог. И чего я меньше всего хотела, так это сталкивать их лбами, как двух упрямых баранов, или причинять боль. После случившегося все внутри меня так и кипело от з л о с т и Я была отказалась от поездки, но Алекс почти силой затащил меня в машину, уверяя, что это нам обоим пойдет на пользу, а заодно будет возможность спокойно поговорить. Вот только говорить с ним мне совсем не хотелось. Вечерний город сиял разноцветными огнями, пролетающими за окном автомобиля. А я все переживала из-за того, что испортила лучшему другу такой важный день. Чертов собственник! Но разве можно было вот так вот влезать в личный разговор? Еще и в столь радостный момент, которого мы с Марко столько времени ждали. Он снова может ходить, даже не верится. А я вместо того, чтобы разделить с ним эту новость, лишь подкинула тревожных мыслей для размышлений. Не удивлюсь, если он не будет спать всю ночь, а затем прилетит первым же рейсом. И все из-за Каминского, которому не т е р п е л о заявить на меня свои права. Если бы он только знал, что пережил этот парень. Возможно, Рэйчел в чем-то и права, а я действительно достаточно хорошо его знаю. Алекс хоть и пытается исправиться, в душе остается все тем же эгоистом, которого не особо з а б о т и т чужие чувства. Василиса? Что? Пожалуйста, перестань. — Что перестать? Я и так молчу. — Ты слишком громко думаешь, гневно сопишь. От возмущения я глубоко вздохнула, брови сошлись на переносице, а этот хитрый жук расплывся в своей фирменной сексуальной ухмылке. Вот только сейчас она не имела на меня никакого магического воздействия. Ну, почти. — Зачем ты это сделал? — Что, поздоровался с Марко? — Нет, ты знаешь, о чем я. А зачем ты сказал, что едешь на деловую встречу, раз вы только друзья, а он никакой тебе не парень?» «Значит, ты это слышал?» Крыть было нечем. Алекс прав, я действительно заворовась, уже не п о н и м а ю как угодила в эту ловушку. «Ладно», — согласилась я. «Но назвать меня дорогой? Тебе не кажется, что это слишком?» «Вовсе нет. Ты действительно очень дорога мне, Василиса». «Даже больше, чем можешь себе представить», — говорили его глаза, пока мой воз, забыв про дорогу, разглядывал мое взволнованное лицо. С такой нежностью и желанием одновременно на меня еще никто никогда не смотрел. Засмущавшись, я нервно сглотнула и поспешно отвернулась к окну. Где-то внутри меня все еще не о т п у с т и л о обида на его беспардонное поведение смарка, и я не собиралась так быстро капитулировать. Хочет заслужить мое расположение и доказать, что действительно изменился, пускай постарается. Одного трогательного признания, пришедшего к слову, в этот раз недостаточно. Долгая серпантинная дорога вела нас все дальше от шумного мегаполиса. Ландшафт здесь начинался очень холмистый, а местами гористый. Но открывались такие потрясающие виды. Может, все-таки расскажешь, куда мы едем? Уголок губ И гриво п о п о л у в сторону. Но Алекс не проронил ни слова, продолжая упорно молчать. Что ж, знаменитые голливудские холмы с огромными буквами и потрясающий вид на город я уже оценила. Это и был твой сюрприз? Нет, Василиса, наберись терпения. Общественная парковка осталась позади, а мы, не сбавляясь к о р о с т и поднимались все выше в гору. Это же закрытая территория, разве нет? Только не для меня. Сейчас в свете фонарей было в его сияющих глазах и в этой самодовольной ухмылке что-то по-настоящему дьявольское. Сам же Алекс казался мне каким-то сверхчеловеком, для которого нет ничего невозможного. А может, так оно и было? В нужный момент он и вовсе вылудил из кармана пропуск сотрудника, на что я лишь удивленно округлил глаза. — А вот и обсерватория Гриффита. Идем. Подхватив за руку, Каминский потянул меня за собой. «Бывало здесь когда-нибудь прежде?» «Нет. Но разве экскурсии уже не закончились?» По пути нам встретилась пара отъезжающих автобусов и целая вереница автомобилей. «Считай, у нас вип-билеты», — заверил босс, задорно п о д м и г н у л А еще переплел наши пальцы, как тогда, когда мы были в наручниках. «Что ж, поверю на слово. Не знаю, как ему это удалось и чего стоило, но целое здание действительно оказалось в нашем распоряжении». Обсерватория имеет три медных купола и, соответственно, три ротонды внутри. Слева – телескоп с линзами к а р у Цейс. Под центральным куполом – маятник Фуко. Вот и как з л и т ь на такого эрудированного мужчину с зашкаливающим обаянием. Держа его за руку и следуя из одного зала в другой, где Алекс со знанием дела рассказывал мне обо всем не хуже профессиональных экскурсоводов, я все больше забывала про Марка и мое безумное семейство. Были только мы двое, и это ночь, раскинувшая для нас свои звездные объятия.